«Эх, братец, известно, басурманину сам нечистой помощь дает, от этого самого и храбер». «Оно так-то так, Кузьма Ирофеич, точно не без нечистого, а все жалостливо. Вот хоть бы и матушку-императрицу Анну Леопольдовну тоже жаль. Государыня была добрая, милостивая, никого-то она на веку своем не обидела, отдохнули мы при ней. Оно, конечно, и нынче-то ничего». Грех сказать, только вот силу превеликую взяли, и синий тулуп, наклонившись к самому уху меховой сибирки, стал шептать, опасливо озираясь на все стороны. И такую-то силу возымели они, Кузьма Ирофеич, продолжал рассуждать первый торговец уже в полголоса, не заметив подле себя подозрительных лиц. Такую-то силу, что страсти... Пьянствуют, насильничают, грабят, по всем домам бегают с поздравлениями. Где не дадут угощения, там силком схапают. И никакой управы на них нет. Чего тут наши домишки? На днях, слышь, в самом дворце государыни приступили к канцлеру ину требовать денег. Тот перетрусился. Офицер их не стал уговаривать. Знаете ли, говорит им, с какой знатной особой говорите, Как вы смеете? А они с озорством и ну кричать. Плевать нам на знатных, сами мы всех знатнее. Нашел, о чем толковать на людях, эв таких-то сусницей не токмо болтать, но и в мыслях не дерзая иметь, — опасливо отозвалась меховая сибирка, отходя от приятеля к первому ближайшему столику со сбитнем. К вечеру от моря повеяло свежей влажностью, но народу на площади пребывало все больше и больше. К группам присоединялись новые гуляющие из городских обывательниц и солдат. От толпы у качелей отделились две девушки, направляясь от ларей и навесов к берегу Мии. Обе девушки, по-видимому, подружки, были очень красивы, каждая в своем роде. Та, что была повыше, брюнетка, дочь мелкого торговца из отпущенных, стеня Лопухинская, отмечалась энергическим смелым типом. Все прекрасное, правильное и резко очерченное лицо девушки выражало стойкость и властный характер. Силою дышали ее темные глаза, смело глядевшие из-под черных длинных ресниц, загибавшихся кверху, окаймленные шелковистую, Высоко поднятую черную бровью. Жесткие густые вороного крыла волосы с трудом, казалось, держались в двух толстых косах, спускавшихся по душегрее до пояса. Твердость, если не упрямство, сквозила в подвижных ноздрях прямого с небольшою горбинкою носа, в линиях, очерчивающих рот и в небольшом, несколько выдающемся подбородке поступь стройного стана уверенная с едва заметным наклоном вперед. Другая девушка, Феня Горохова, смуглая блондинка, с ясным простодушным характером, так и проступающим во всем ее существе, начиная с полного, несколько одутловатого лица, сереньких небольших глазок, как будто заплывавших в золотушных веках, окаймленных редкими белокурыми ресницами, кончая полным телом, без всякого почти изгиба шеи и талии. Но, несмотря на эти недостатки, Феня Горохова, благодаря милому наивному выражению, казалась очень миловидной. Девушки, может быть, именно вследствие типического их различия, считались большими приятельницами, жили они рядом. «Мы куда идем с спросила Феня Горохова, Когда они подходили к мосту через мию. Домой. Что ты? Да теперь только и стал сбегаться народ. Смотри! Вон идут кавалера-солдатики, то-то будет веселье. Весело? Так оставайся. Нет уж, мне по что одной? Девушки прошли несколько шагов молча: Стеня, а стеня? Что? от чего ты такая? Какая? Да, неразговорчивая. Все молчишь, о чем ты думаешь, Бог так создал. Девушки опять замолчали.